Дальний родственник святителя Иоасафа, князь Николай Живахов, в своих воспоминаниях пишет «4 сентября 1915 года в годовщину прославления святителя Иоасафа состоялось общее собрание членов Братства святителя. Вперед пробрался военный полковник О. и попросил слова. «Не удивляйтесь тому, что услышите», — говорил он. Вопрос идет о всей России и, может быть, о судьбе всего мира. Года за два до войны, следовательно, в 1912 году, явился ко мне в сновидении святитель Иоасав и, взяв меня за руку, вывел на высокую гору, откуда нашему взору открывалась вся Россия, залитая кровью. Я содрогнулся от ужаса. Я слышал отдаленные крики и стоны людей, Зловещий гул и свист летящих пуль. Между тем святитель стоял неподвижно И точно всматривался в кровавые дали, А затем изрёк мне. «Покайтесь! Этого еще нет, но скоро будет!» Дивный облик святителя Стал медленно удаляться от меня И растворился в синей дымке горизонта Я проснулся Сон был до того грозен А голос святителя звучал так явственно Точно наяву Я везде, где только мог Кричал о грядущей беде Но меня никто не слушал Надо мной смеялись Называли сумасшедшим Но вот подошел июль 1914 года Война была объявлена. Такого ожесточения с обеих сторон не видела еще история. Грозные слова святителя исполнились буквально и обличали неверовавших. Однако все по-прежнему были слепы и глухи. Слепые люди, темные люди, знали ли они, что эти десятки тысяч загубленных молодых жизней приносились в жертву их гордости и неверию, что никогда не поздно раскаяться, что чудо Божие никогда не опаздывает, что спасение возможно и в самый момент гибели, что нужно только покаяться, как сказал святитель Илосаф. Законы Бога вечны, и нет той силы, какая могла бы изменить их. Во втором видении полковнику О святитель Иоасав сказал «Поздно, теперь только одна Матерь Божия может спасти Россию. Владимирский образ Царицы Небесной, которым Благословила меня на иночество, мать моя, И который ныне пребывает над моей ракой в Белгороде. Также и песчанский образ Божией Матери, Что в селе Пески подле города Изюма, Нужно немедленно доставить на фронт, И пока они там будут находиться, До тех пор милость Господня не оставит Россию. Матери Божией угодно пройти по линии фронта и покрыть ее своим амафором от нападений вражеских. 4 октября 1915 года в разгар войны икона была доставлена в Ставку командования наших воинских формирований с целью Совершение с нею крестного хода по всем фронтам. Образ «Царицы небесной» пробыл в Ставке до середины декабря. Реакция протопресвитера была такова. «Да разве мысли выносить эту икону по фронту? В ней под два весу. Пришлось бы заказывать специальные носилки. А откуда же людей взять? Мы перегружены здесь работой, с ног валимся». Все это ваша мистика. Это Петербург ничего не делает, и ему снятся сны, а нам некогда толковать их, некогда заниматься пустяками. Крестный ход по линии фронта так и не состоялся. Ответственные лица, от чьих распоряжений зависела его организация, не проявили духовной зоркости, и живым укором им остался факт, вспоминает Живахов, что во время пребывания святыни в Ставке не было не только поражений на фронте, а наоборот были только победы, в чем может убедиться каждый, проверив телеграммы с фронта с 4 октября по 15 декабря 1915 года. В декабре икону увезли обратно. А ведь тогда на фронте решался вопрос не только о победе, а о судьбе России и православия. Не было порядка и в тылу. Во всем господствовал хаос. Волтасаров пир — личная выгода. Одни были сочтены. С первой волной русской эмиграции чудотворный образ песчанской иконы Божьей Матери был переправлен за границу и вскоре скрылся из виду. Но как ясно, что все беды явились следствием ослушания воли Божией, так ясно и то, что Господь простит этот грех лишь после того, когда поверение святого Иоасафа будет выполнено. Так думают те, кто на протяжении восьми лет своей беженской жизни, писал Живахов, безуспешно разыскивали песчанский образ Богоматери во всей Европе и не находили его. Так думают и те, кто верил афонским старцам, связавшим спасение России с обретением этого образа и возвестившим, что момент обретения явится первым шагом на пути спасения Отечества. Момент этот наступил. Афонские старцы вымолили у Бога милость, Сей образ дивными путями промысла Божия явился и припровожден в Европу именно к тем людям, коим предуказано идти впереди священной рати, и чьи святые имена, да ныне скрытые, будут из поколения в поколение славиться благородным потомством. Первый шаг к спасению России сделан самим Богом, даровавшим зарубежной России песчанский образ Божией Матери. Второй шаг должен быть сделан каждым, кто верует в Бога. Этот призыв прозвучал в 1928 году. Минуло много лет. Страшные бедствия пережила Россия. Милостью Божией восстанавливается прерванная связь времен. В 1991 году вновь были явлены святые мощи Иоасафа Белгородского. 20 лет находились они в одном из чердачных перекрытий Казанского собора, где размещался музей религии и атеизма, под тонким слоем шлаковой засыпки. Так второе обретение нетленных мощей привело к к возобновлению почитания святого Иоасафа, созданию прихода его имени и возрождению братства святителя Иоасафа. Теперь времена безбожия как будто миновали, но война за передел мира идет по-прежнему. Только теперь у нас линия фронта границей самой России. Отступать от рубежей, на которых более тысячи лет стоит земля наших отцов, отступать от веры мы не вправе. Свидетельствами духовного пробуждения России стали возрождение Храма Христа Спасителя в Москве и Архиерейский собор Русской Православной Церкви 2000 года, прославивший в лике святых более тысячи российских Новомучеников и исповедников 20 века. Списки чудотворной песчанской иконы находятся в разных концах света. По свидетельствам очевидцев их немного. Окрестный ход, завещенный некогда святителем Иоасафом, все же состоялся летом 1999 года. Это был необычный крестный ход. В 25 тысяч километров по воздуху, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II, самолет МЧС России 43 часа летел в воздушных пределах России, и все это время в самолете непрестанно звучали Евангелие, Псалтирь, каноны и акафисты Господу нашему, Иисусу Христу, Божией Матери, царю-мученику, его мироточивая икона находилась на борту, всем святым в земле российской просиявшим. Первым акафистом, кирейно, прочитанным на борту игуменом Нектарием из троицы Сергиевой Лавры еще при взлете самолета, был акафист песчанской иконе Божией Матери с последними стихами этого же Акафиста, облетевшей границы России Ан-74, коснулся посадочной полосы на московской земле. Так наказ святителя Иоасафа через долгие годы был, наконец, исполнен. «Мы верим, что Царица Небесная внемлет нашим мольбам и никогда не отведет свой покров от многострадальной христианской России. С удивительным дерзновением и простотой обращаемся мы к ней в любой беде и печали, обращаемся с просьбой и надеждой. И ни одному святому нет, наверное, стольких икон в России, как Богородице. Общее число их исчислить невозможно, Сто лет назад разных видов икон Божьей Матери насчитывалось около 420. Это в основном иконы, находившиеся в России. Хотя для икон границ нет. Это и хорошо, и плохо, ибо в безбожные времена многих чудотворных икон мы лишились. Однако о своих иконах святитель московский Филарет писал «Божия Матерь, всюду едина, Божия Матерь!» Но что даровано нам, тем должно воспользоваться преимущественно перед тем, что не нам. Начало иконописному изображению Преснодевы положил евангелист Лука. Икона эта получила одобрение и благословение самой Пресвятой Богородицы. Называется она у нас Владимирская, принесена из Греции в Киев, затем во Владимир, затем в Москву, где и находится с 1395 года. На большинстве икон Дева Мария изображена с младенцем на левой руке, правая рука остается свободной для молитвенных движений. Но немало встречается икон с младенцем и на правой руке. Есть иконы и безмладенца и много других. Чудотворные иконы Божией Матери отражают все события ее жизни. Рождество Богородицы, вход в храм, благовещение, успение. Книг же о Деве Марии написано значительно меньше. Надо сказать, что и в Евангелии О ней говорится очень мало. В древних календарях, пишет Преосвященный Сельгий, архиепископ Владимирский, праздников во имя Богоматери или нет, или мало, потому что ей праздновали вместе со Спасителем, в Господние праздники. Литература славяно-русская о Божией Матери начинается только с 1611 года, и, часто прерываясь, длится до наших дней. Отдельных книг и трудов о жизни Богородицы, ее празднествах, иконах – сюда входят публикации в журналах, брошюры, статьи и даже стихи – насчитывается всего около 250, или чуть больше с учетом последних лет. И это за два тысячелетия. О небесной жизни и славе Богородицы можно написать в тысячу раз больше. Но это не по силам земному человеку. Она и здесь заслуживает самого высокого почитания, ибо она есть достойная Матерь Бога нашего. Сонма святых и всех христиан на земле и на небе и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.